Глава 6 Визит дружбы. «Решил превратиться в дорожный столб?» Раздраженно поинтересовалась женщина, после чего махнула рукой в сторону стены из огня. «Разрушил мою обитель, наследил, нашумел и все, в кусты. Стал тише воды, ниже травы, и я не я». Отшельник, или правильно, отшельница, еще раз двинула рукой и огненная стена исчезла, превратившись в обычную каменную кладку. «Дима, что происходит?» Тут же послышался шепот Анастарий. «Лава застыла, ты еще живой? Можешь меня притащить к себе?» «Я ему притащу!» В наш мысленный разговор беззастенчиво вклинилась отшельница, шокировав меня еще сильнее. «Нечего тебе здесь делать!» «Дима, кто это?» «Ужас, летящий на крыльях ночи!» Отшельница отжигала не по-детски. «Хватит отвлекать своего мужа! Мне ему еще наказание нужно придумать!» «Почему наказание?» Пошёл я в атаку, когда система радостно сообщила, что в чертогах отшельника мысли речь не работает. Настю заблокировали. «Передо мной поставили задачу найти отшельника. Я ее выполнил. Не было требований, каким именно образом это нужно было сделать. Поэтому я отказываюсь принимать наказание. Что касается разрушения жилища, где? Я картинно развел руками, словно недоумевая, о чем вообще говорит женщина. Кстати, почему здесь так пыльно? Женщина, да в такой пыли. С каких это пор за НПС играют настоящие люди? Сценарий? Могу вернуть. Все еще гневно пробормотала отшельница, и кирпичная кладка вновь превратилась в огненное озеро. Интересно, это только здесь? Или все, озеро вновь превратилось в лаву. Наверняка Настя и остальные игроки сейчас недоумевают, что происходит. Что меня больше всего поразило, передо мной стоял настоящий НПС. Сам не видел, но среди игроков упорно ходят слухи о том, что представители корпорации иногда выступают в качестве НПС на определенных сценариях. Особенно если не успевают проработать имитатором историю и логику поведения. При этом на вопрос «Ты игрок или НПС?» должны честно признаться, кем являются. НПС вопрос услышит, но не придаст ему ни малейшего значения. Они вообще не знают о существовании нашего реального мира. За все свои полтора года игры шаманом и три года игры охотником я встретился только с одним НПС, который знал о том, что творится вне Барлеоны. Пронто, начальник ПРИКа, лагеря для заключенных. Но даже он утратил свои знания после того, как вышел в большой мир. Стоп. Прик. У меня же были на него большие планы. Сакас, заключенные, желание взять народ на работу. Почему я об этом забыл? По себе же знаю, в большом игровом мире игрокам с красной повязкой особо не рады. Нужно обязательно устранить данную оплошность в самое ближайшее время. Сдается мне твои мысли далеки сейчас от этого места. Недовольна, но уже без ноток гнева произнесла отшельница. Ему грозят страшной карой и наказанием, а он витает в облаках. Поясни, почему ты не создал артефакт, как все предыдущие существа? Слишком стандартно. Честно признался я, удивленно качая головой от того, что стена вновь превратилась в обычную кирпичную кладку. Играя игрой, но основные законы механики никто не отменял. Для такого превращения должна быть задействована огромная прорва маны либо прямое вмешательство божественной сущности, коих в округе не наблюдалось. Или «стандартно», — говоришь. По-своему поняла мою фразу отшельница, немного подумала и быстро произнесла. «Хорошо, будем считать, что ты прошел испытание и предстал пред моими очами. Чего же ты хочешь, шаман?» Если честно, то я понятия не имею, что я здесь делаю. Вырвалось у меня при этом признаться, я был удивлен не меньше отшельницы. Буквально на мгновение ее брови пошли вверх, однако она быстро взяла себя в руки и нацепила маску невозмутимости, позволяя мне продолжить свою мысль. Сколько раз корил себя за то, что нужно следить за языком, но каждый раз об этом забываю. По-хорошему, сейчас мне нужно говорить о том, что я великий артефактор, надежда этого мира и просто идеальная цель для обучения. Однако мне кажется, это будут просто слова. За ними нет основы. «Поясни». Отшельница уселась на трон, заинтересованно уставившись на меня. «Как я вижу, ты достиг определенных вершин в создании артефактов. Проклятые шахматы равновесия, проклятый пес, благословенный лика луны, изменивший цвет твоих артефактов, святое кольцо Дриалла, освященное луной рог единорога, подвеска влюбленных. Очень интересный путь для артефактора, поэтому мне непонятны твои слова о том, что за этим нет основы». я набрал воздуха и с шумом выдохнул. Мне нечего было сказать. Удивительно, но если за мгновение до того, как бросится камнем в глубь озера из расплавленного камня, я прекрасно осознавал, для чего мне нужен отшельник, то сейчас, представ пред его очами, в душе появились сомнения. Нужен ли мне путь артефактора? Ты, Красноречиев, уверенно, пока не женился, отбой от девушек у тебя не было. Съязвилый НПС, в очередной раз заставляя меня посмотреть ее свойства и удостовериться, что параметр «привлекательность» никуда не делся. Передо мной по-прежнему имитатор, а не игрок. Только какой-то странный имитатор. Я с таким не сталкивался. Даже гераника так не отжигал. Мне нечего сказать. Пожал я плечами, после чего осмотрелся, нашел небольшой табурет и, не дожидаясь приглашения, уселся на него. Если отшельница сидит в моем присутствии, почему я должен стоять? До того, как я попал сюда, в голове присутствовала мысль о том, чтобы встать на путь артефактора, мне нужно завершить шахматы. «Шахматы?» Отшельница нахмурилась. «Какие шахматы? Ты вновь хочешь создать проклятые шахматы?» «При здесь проклятые шахматы?» Настала моя пора удивляться. «Я говорю про них!» С этими словами я вытащил из мешка дворфов и протянул отшельнице. «Шахматы Кармадонта!» Глаза отшельницы превратились в два огромных блюдца, после чего я оказался впечатан в стену. Даже сам не успел заметить, как это произошло. Вот я стою недалеко от отшельницы и протягиваю ей шахматы. Вот я вжат неведомой силой в стену так, что даже пошевелиться не могу. Причем между этими вот произошло мгновение. «Ты посмел принести сюда этот ключ?» Голос женщины прозвучал настолько громогласно, что пещера заходила ходуном. При этом нужно учитывать, что над головами находится целая гора. «Решил напомнить мне о моем поражении?» Из-за навешанных на персонажа сотнях дебафов уровень жизни начал стремительно убывать. Отшельница не дала мне возможность хоть что-то ответить, воспринимая свои вопросы чисто с риторической стороны. Решение о моем уничтожении она уже приняла. Сейчас. Несмотря на полную блокировку и дебафы, запрета на превращение в дракона никто на меня не вешал. Чем я решил воспользоваться? Мне нужно всего мгновение, чтобы убрать дворфов обратно в мешок. Чувства уже не кричали. Они хрипели с надрывом о том, что весь сыр-бор из-за шахмат, и отшельница будет бесноваться до тех пор, пока они находятся у меня в руке. Чем-то ей не угодили дворфы. Нужно было орков выставлять. «Дракон!» — прошипела отшельница, впечатав меня в пол. На персонаже тут же возникли дебафы на запрет превращений. Однако главное за те доли секунды, что у меня возникли при превращении, я сделать успел. Приклеенные игровой механикой к руке фигурки дворфов оказались в мешке. Объект раздражения был убран. Теперь осталось наладить контакт с разъяренной женщиной, потерпевшей какое-то поражение. Как же я сразу не догадалась, кто еще мог создать два проклятых предмета в самом начале своего творческого пути? У кого еще был настолько извращенный разум, чтобы он не мог придумать ничего светлого? Конечно, последователь тарантулов. Ты зря показал мне этот ключ, дракон. Теперь ты не покинешь этот склеп до конца своих дней. Даже потом я не отдам тебя хаосу. Я заточу тебя так же, как это сделал твой хозяин с моим супругом. Шепот отшельницы настолько был пропитан ненавистью и кровожадностью, что на несколько мгновений я забыл, что вокруг меня находится игра, и поддался панике. Страшно было до жути. В чувство меня привел игровой интерфейс, как всегда маячивший на краю обзора, и кнопка «Выход», которую, слава и луне, никто не собирался блокировать. Я мог спокойно выйти в реальность, попить кофейку, подумать и со спокойной душой вернуться обратно на разборки с отшельницей. «Сейчас! Я шаман или где?» «Корник! На помощь!» Мысленно проорал я в пространство, прекрасно помня, что наш Лазар заблокировала мне способность такого общения, о чем услужливо сообщило системное оповещение. «Плевать! Учитель должен меня услышать!» «Корник!» «Нет, так не пойдет. Нужна дополнительная сила». «У шамана три руки». Давным-давно, когда я только начинал свой путь шамана, мне удалось связаться с корником, находившимся в тот момент в плену у Гераники, с помощью духа воздушного сообщения. После того, как мне открыли мысли речь, я позаботился о том духе и его возможностях. Но сейчас настала пора лезть в карман и доставать заначку. Мне отключили всех духов, включая этого. Я еще не успел их всех выучить после возвращения в игру. Но ощущения твердят, что я двигаюсь в правильном направлении и крыло из-за плеча. Петь песню пришлось мысленно, раз за разом игнорируя системное сообщение о невозможности вызывать духа вне своей книги заклинаний. Я знал, что хочу, знал, как это делать, оставалось лишь настырно проламывать систему. От дыхания его система не проламывалась. Разработчики наглухо блокировали читерскую способность шаманов вызывать любых духов, каких только заблагорассудится. После обновления мой класс был обратно превращен в то унылое нечто, за которое никому играть не хотелось. Как можно нормально существовать в Барлеоне, если тебя постоянно ставят в рамки и не дают проявлять свое творчество? Кому это вообще надо, чтобы... Твою же налево! Конструктор! Появившуюся перед глазами светлую комнату я отринул как устаревшую и архаичную вещь. Мне нужен был мой, родной, темный вариант конструктора, в котором никто и никогда не запретит мне творить. Я не могу вызвать духа — это данность, с которой придется мириться. Но мне никто не запрещает его создать. В конструкторе дух воздушного сообщения появился без вопросов, словно стоял у входа в мой разум и ждал возможности проскользнуть сквозь наведенные барьеры. Я создал самое простое кольцо, которое только мог, из имеющихся в мешке материалов. Хотя вставил в него один из алмазов, любезно предоставленных игроками для создания подвески. С помощью навязывания сути объединил дух общения и алмаз, после чего придирчиво осмотрел результат. По правилам создания вещей в Барлеоне, любое новое изобретение должно пройти период адаптации к миру. За несколько дней на предмет делают рецепт, дающий право воплощать изобретение в игре, и уже только после этого игрок может всем говорить, «Это мое изобретение». Мне этого сейчас не нужно. Моя задача — не создать кольцо. Моя задача — связаться с корником. Поэтому если сделать воплощение не в реальности, а прямо в конструкторе, то… разгорается свеча. Вы создали виртуальный предмет. Вы можете воспользоваться его свойствами в течение 31 секунды. Воплощения данного предмета в игровом мире не будет. «Корник, мне нужна помощь!» «Махан?» Удивление Гоблина было заметно даже в мыслях. «Как? В этот раз тебе точно запрещено общаться мысленно!» «Объясню потом, лови координаты, мне нужна помощь!» «Ты у отшелицы? Что ты забыл у этой сумасбродки?» «По всей видимости, попадаю в вечное рабство! Мне нужно 20 секунд, чтобы собраться! Без боя она тебя не отдаст! Держись!» Время закончилось. Кольцо с духом, благодаря которому я смог связаться с Корником, прямо на моих глазах превратилось в облако. Оно выполнило свое предназначение, и Барлеона больше не нуждается в его услугах. 20 секунд. Корник сказал, что отшельница не отдаст меня без боя. Странно, но факт. Значит, ему нужно помочь. Как может помочь заблокированный игрок, который даже превратиться обратно в человека не может? Правильно. Только диверсией, которую никто не ждет. Артем Сергеевич, я тебя обожаю. Первая партия игроков, желающих получить свои подвески, уже предоставила мне алмазы и все необходимые ингредиенты. Оставалось дело за малым. Найти время и воплотить созданный шаблон в игре. Что произошло во время создания шаблона? Правильно, большой взрыв. Уверен, сейчас будет не меньше. Отшельница хочет войны? Отлично, она ее получит. Ей нужен стандартный подход и артефакт? Сейчас я завалю ее артефактами. Подвески ко мне. На 3 три. Раз, два, Получите и распишитесь. Получены улучшения навыков. Плюс один репутации с отшельницей. Текущий уровень вражда. До недоверия 11 999. «О, мать земли нашей!» Сквозь свет, полностью заливший комнату и погрузивший ее в дымку, донесся голос корника. «Прошу тебя, не гневайся на моего ученика и позволь ему все рассказать». «Что? Это и есть битва?» «Не переживай, предвестник, твой ученик только что все объяснил». Довольным и каким-то сытым голосом ответила отшельница. Освещение стало стандартным, от отчего я увидел оплавленные стены коленопреклоненного корника и увеличившуюся раза в два отшельницу, с закрытыми от удовольствия глазами, откинувшуюся на спинку ставшего ей явным маленьким трона. С видимым усилием она открыла веки, переместила взор на меня, затем на корника. Вновь на меня, глубоко вздохнула и продолжила. Последователь Кармадонта и его хозяев не может создать предметы такой чистоты. «В таком случае я оставлю вас одних». Корник поднялся на ноги, усмехнулся и, обернувшись ко мне, продолжил. «Жду тебя завтра в Анхурсе. Выдам наказание за ложный вызов». «Надо же! Вызвал меня как мальчика на побегушках!» «С кем приходится работать?» Судя по всему, Корнику было наплевать, что в среде шаманов мы обладаем одинаковым социальным статусом, и наказывать меня он не имеет права. Для него я так и остался нерадивым учеником, совершающим глупые вещи, за которые нужно наказывать. «Позволь ещё раз взглянуть на ключ, шаман!» — попросила отшельница, когда гоблин исчез. Я достал дворфов и протянул их напрягшейся женщине. «Интересно, с чего вдруг такая реакция?» «Да, это он», — спустя некоторое время произнесла хозяйка пещеры. Ты идёшь по стопам Кармадонта, но при этом создаёшь светлые артефакты. Как такое возможно? Уважаемая отшельница, я постарался быть максимально вежливым и корректным. Вопрос женщины явно носил риторический характер, не требующий ответа, поэтому я решил гнуть свою линию. Поясните, о чём вы говорите? К сожалению, я перестал вас понимать и… Хватит! С нотками гнева прервала меня хозяйка пещеры. «Я впитала всю энергию твоего творения, и теперь знаю тебя гораздо лучше тебя самого. В тебе скрыт кто угодно, только не негалантный и обходительный собеседник. Не старайся выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле. Зови меня линее». «Хорошо. В таком случае дело было так». Мне был непонятен статус собеседницы, поэтому я решил просто рассказать все, что связывало шахматы Кармадонта и меня. Начиная с желания создать орков, тут же демонстрируя их линей, заканчивая осознанием подхода к созданию шахмат во время создания турмалиновых боевых ящеров. Желая развить тему с Кармадонтом, я рассказал все, что успел о нем узнать. Великий император, объединивший империю людей в единое целое. Великий творец, создавший уникальные вещи среди которых до наших дней дошел только трон императора Малабара, охотник, умудрившийся выжить там, где другие погибли. Линея не перебивала меня, внимательно слушая, и только ухмылялась, когда я перечислял достижения Кармадонта. Наконец, я закончил свой монолог. После небольшой паузы Линея задумчиво произнесла. «Людская память — странная вещь. Ей очень не хочется помнить все плохое и черное» что когда-то существовало в истории. Однако она боится забыть источник этой самой тьмы. Поэтому она идеализирует ее, обеляет, наделяет героическими качествами, а все светлое и доброе, что боролось с тьмой, старается очернить. Должна тебя огорчить, шаман. Кармадонт никогда не был добрым и великодушным правителем. Наоборот. Он был главным жрецом тарантулов и действительно объединил племя людей в одну империю поголовно вырезав все остальные. Узнай же истинную историю этого человека, и тогда ты поймешь мою реакцию на созданные тобой фигурки. Кармадонт действительно был великим человеком. Однако, как и в случае с драконами, великим со знаком минус. Каким образом простой охотник получил могущество императора и где встретил тарантулов, коим присягнул на верность, Линея не знала. Однако известен другой факт. Кармадонт получил свое могущество после того, как вернулся из поисков Эргрейс. Я задумчиво ухмыльнулся. Слишком много стало завязано на пещеру, координаты которой желает продать мне один из игроков. Нутром чувствую, что мне обязательно нужно туда слетать. После возвращения Кармадонт собрал армию приспешников, захватил власть в небольшом государстве и начал планомерно вырезать соседние страны, скармливая души захваченных в плен врагов тарантулам. В то же время Кармадонт начал творить, желая показать всему миру извращенность своей сущности. «Трон не является темным предметом!» — удивленно выкрикнул я. «Верно. Только император, усевшийся на трон, обязан умереть, чтобы с него сойти. Он не может прожить без него даже полгода. Разве это можно назвать светлым предметом? И знай, над остальными свойствами трона потрудилась Элуна, удалив их даже из самой памяти. Но даже ей не удалось уничтожить жизненную привязку. Император, несмотря на все свое могущество, — раб трона. Он утрачивает свободу в тот же миг, когда надевает на голову корону. Кармадонт вообще оказался довольно интересным творцом. К примеру, альтерианский ястреб, созданный им скипетр власти и очень желанный предмет для гераники, оказался банальным средством для подчинения воли. Владелец скипетра мог проломить волю любого существа и заставить его выполнять приказы. Или ликвидатор, координаты которого я получил в небытии. Кармадон создал этот предмет для того, чтобы умасливать своих хозяев-тарантулов. Последняя новость стала для меня откровенным сюрпризом, так как я считал автором ликвидатора кого-то из хаоса. Все оказалось гораздо интересней и запутанней. Если бы не история с драконами, в одночасье превратившихся из хранителей Барлеона в один из страшных ее кошмаров, я бы никогда не поверил Линея. Но она говорила со слишком печальной усмешкой, которая могла означать только одно. Все сказанное — правда. Нужно пересматривать историю. Поэтому, когда я увидела частичку ключа, уничтоженного Кармадонтом лично, я подумала о его возвращении в этот мир. «Хочешь, угадаю?» «При создании этих шахмат твой уровень артефактора оставался неизменным, ибо это не артефакт, это ключ». «Гробница уже открыта», — осторожно произнес я, стараясь не вызвать у линей лишних эмоций. Как показала практика, женщина, она горячая, вначале уничтожает, а потом разбирается, что да как. «Это ты так полагаешь», — печально покачала головой отшельница. Ты открыл проход, но ты не открыл гробницу. Суть шахмат заключалась не в том, чтобы открыть. Наоборот. Кармадон создал их с одной единственной целью — запечатать внутри гробницы Создателя. Даже если ты создашь полный набор, ты не попадёшь внутрь. В Барлеоне не существует входа в гробницу, как и самой гробницы. Иначе я её давно бы отыскала. Поверь, горы мне не помеха. «Тогда куда ведет открытый проход?» Ошарашенно спросил я. «Мне это не интересно Достаточно о Кармадонте. На мой взгляд, Шаман, ты еще не готов к новой ступени артефактора. Прежде чем двигаться дальше, тебе нужно выполнить свои обязательства перед другими свободными жителями. Заверши подвески, раздай их влюбленным и возвращайся ко мне. Тогда я покажу тебе, что значит быть артефактором. Сейчас же ступай. У тебя много дел». Обновление задания «Создатель света». Описание. Завершите создание подвесок, заявленных игроками на текущую дату. После этого возвращайтесь к отшельнику за новыми указаниями. У меня имелось сотни вопросов к отшельнице. Однако едва я открыл рот, как окружающее пространство поплыло, чтобы через мгновение застыть в виде знакомых гор Эльмы, огромного отряда игроков и застывшего озера Лавы. Линея вышвырнула меня из своей пещеры, как нашкодившего котенка. Кто же она такая?